Глава 6 Коммуникатор Зои затрещал. «Сэр?» Спросила она, надеясь, что это мэл «Зои?» «Не Мел. Кейли». «Как дела?» «Ну, привет и тебе, Кейли. Рада тебя слышать». Тиснулся в разговор Джейн. «На это нет времени», напряженно ответила Зои. «Капитан исчез. Возможно, он в беде». «Шэн Ма?» Потрясенно воскликнула Кейли. «Что случилось?» пока не знаю прежде чем зоя успел ответить подросток которого они с джейном спасли негромко застонал и осел на землю кейли я выключу тебя на минуту сейчас вернусь хромая зои подошла к парнишке он действительно был в очень плохом состоянии его лицо все распухло а взгляд выглядел не сфокусированным потерянным его зрачки сильно расширились зои предположила что ему нужна медицинская помощь Возможно, у него сотрясение мозга, а может и более серьезные травмы. «Парень, парень!» — обратилась она к нему. «Алистер!» — пробурчал он. «Алистер? Тебя так зовут?» «Ага». «Послушай меня, Алистер, тебе нужно в больницу». «Нет!» — ответил Алистер. «Никаких больниц! Нет денег! Мама! Моя мама — медсестра!» «Твоя мать — медсестра?» «Была. Заболели. Ее уволили. Сидим без денег. Но она мне поможет». «Где она живет?» «В нашей квартире, в районе у реки». Зоя заскрепела зубами. Они с Джейном за этого парнишку не отвечали. «Ну да, конечно, они его спасли, но это не значит, что теперь они должны повсюду таскать его с собой. У них сейчас более важные проблемы, а именно Мэл». Возможно, что капитан сейчас в полном порядке, просто ушел куда-то с Хантером Ковингтоном обсуждать условия сделки. Но зои так не думала. Он почти точно произнес слово «клубника» и, может быть, даже дважды. Ее волновал и тот факт, что она не может выйти с ним на связь. Его коммуникатор и раньше барахлил. Но, по крайней мере, у него был хоть какой-то сигнал. Теперь сигнала вообще не было. Это заставляло предположить, что устройство либо выключили, либо вообще разбили на мелкие кусочки. — Ладно, — сказала она. — Слушай, Алистер, ты до дома доберешься? Парнишка вяло кивнул. — Да, наверное. Но когда он попытался встать, то едва не потерял сознание. — Плохо дело. Джейн, тебе придется просто отнести его. — Что? — спросил Джейн. «Нравится это тебе или нет, но Алистеру нужна твоя помощь. Нельзя просто бросить его на улице. В баре же еще дерутся». Она указала на бар Таггарта. Шум, доносившийся оттуда, не стихал, а напротив усиливался. Из заведения доносился треск ломающейся мебели. Когда потасовка закончится, бар, наверное, будет полностью разгромлен. «Рано или поздно все это выльется наружу, и тогда Алистеру снова достанется». «Почему именно я должен вести его домой?» протестовал Джейн. — Я же не какая-то нянька, черт побери. Может, сама этим займешься? — У меня нога повреждена, — сказала зои Возможно, даже сломана. Я ходить практически не могу, а уж кому-то помогать тем более. — А как же Мел? По-моему, он важнее, чем какой-то незнакомый парнишка. — Я пойду его искать. — Вдвоем у нас это получится лучше, чем в одиночку. — Согласна. Поэтому как только доведешь Алистера до дома, свяжись со мной. «Если повезет, то к тому моменту я уже найду, Мэлла. Но если нет, ты сможешь присоединиться к поискам». «А если я не смогу связаться с тобой?» «Возвращайся на Сиренити. Рано или поздно я тоже туда приду». Джейн еще немного поныл, но Зоя была непреклонна. В конце концов он уступил. «Ладно, ладно, пропади оно все пропадом». Он протянул Алистеру руку и без лишних церемоний поднял его на ноги. «Куда идем?» Алистер махнул рукой куда-то на запад. «Ладно, веди меня, малыш. Зои, если что-то станет известно про Мелла, сразу дай мне знать». «Непременно». Джейн ушел прочь, поддерживая Алистера. Зои включила звук на своем коммуникаторе. «Кейли, это снова я. Зои, Кейли, слышишь меня?» «А, привет, отлично», — ответила Кейли. «Я... Э, отвлеклась. Вы скоро возвращаетесь?» «Отвлеклась?» «Что у вас там происходит?» «Ривер говорит, что сирените нужно взлететь. Она раз за разом это повторяет. Почему именно, объяснить не может. Но она сейчас немного... Ну, то есть очень нервная». «Нервная? Что значит нервный Раздался грохот, а потом на заднем плане кто-то закричал. «Может, это был даже не вопль, а смех? Дикий, безумный смех». В любом случае, Зоя была уверена, что этот звук издала Ривер. Зоя устала, коснулась пальцами лба и почувствовала что-то мокрое. Кровь. Кажется, чужая. «Что значит нервная?» — повторила она. «Ну, как бы очень напуганная», — ответила Кейли. «Она построила форт». «В своей комнате?» «Нет, в столовой. Перевернула стол, притащила туда подушки и одеяла Они вместо стен». «А что Саймон? Он не может с ней разобраться?» «Ну, он делает все, что может». — смущенно ответила Кейли. — И Нара тоже. И мы все. — Ладно, Кейли, постарайся сохранить ситуацию под контролем. И еще скажи Уошу, пусть попытается выйти на связь с капитаном. Если и когда у него это получится, дай мне знать. — Слушаюсь. Как думаешь, что приключилось с Мелом? — Если бы это знала, черт побери. Зои двинулась по улице в противоположную сторону от той, в которую направились Джейн и Алистер. По ее прикидкам сигнал тревоги поступил от Мэла минут пять назад. За это время далеко он уйти не мог. Однако Зоя не могла передвигаться так быстро, как хотелось бы. Каждый раз, когда она переносила вес тела на раненую ногу, у нее возникало ощущение, будто от берцовой кости до коленной чашечки летит электрический заряд. Она сказала себе, что не должна обращать внимание на боль, но боль дала ей понять, что это невозможно. Вскоре каждый шаг Зои уже сопровождала проклятиями. На лбу и под мышками у нее выступил пот. Возможно, ей стоило послушать Джейна. Возможно, им стоило бросить алистер Главная задача — это поиски Мэла. Но, с другой стороны, они несут ответственность за парнишку, и ей казалось, что даже Мэл одобрил бы ее решение. Может, капитан был алчным, но эгоистом он не был. Она двинулась дальше, но после доброй четверти часа поисков в самых грязных и бедных районах города В кварталах, которые считались запущенными даже по низким меркам космопорта, ей пришлось остановиться и отдохнуть. Шепнув себе «Дзао она привалилась к стене тяжело дыша. Как только она собралась возобновить поиски, на связь с ней вышла Кейли. «Зой, ну что, вы уже нашли Мэлла?» «Нет. А у тебя там какая ситуация?» «Не блестяще». Кейли всегда такая оптимистичная, сейчас казалась встревоженной, и это пугало. Ривер стала чуточку более дерганой. — Что ее беспокоит? Почему ей так хочется, чтобы Сиренити взлетел? — Это все ящики на борту корабля. Ну, металлические контейнеры, которые привез Беджер. Она говорит, что они опасны. Ну и еще куча всего. Что у нас ждет сюрприз, жуткий сюрприз. И что поэтому она и построила форт. Похоже, тревожные мысли совсем ее одолели. — Дай мне Саймона. Через несколько секунд из коммуникатора послышался голос Саймона. «Привет, Зоя!» — сказал он с этим особым выговором, свойственным образованным людям. «Ты не мог бы что-нибудь сделать с Ривер? Кажется, она напугала Кейли». «Уверен, скоро она успокоится». Эти слова, похоже, не убедили и его самого. «А может, дашь ей успокоительного?» «Успокоительного?» — эхом отозвался Саймон. «Никаких иголок!» — крикнула Ривер на заднем плане. «Не думаю, что это хорошая мысль». ответил Саймон. «Ты же сама слышишь. Она, скорее всего, откажется сотрудничать. А если Ривер не сотрудничает?» «Иголки!» — завопил Ривер. зои знала. Если Саймон попытается ввести Ривер снотворной, она будет сопротивляться. Кто-то пострадает. И, скорее всего, это будет не Ривер. «Ладно, ну, может, просто поговоришь с ней и успокоишь ее?» «А я, по-твоему, чем занимаюсь все это время?» Саймон был хорошо воспитан, и это мешало ему дать выход своим истинным чувствам. Но зои расслышала ноту ожесточения в его голосе. «Ривер, милый, не трогай это!» — сказала келли на заднем плане. Затем раздался голос Инары, тоже мягкий, успокаивающий. «Она права, золотко. Этим можно кого-то поранить!» Снова раздался грохот. «Врубай, ускорители!» — крикнула Ривер. «Ривер, нет!» — воскликнул Саймон. — Положи нож. Не размахиваем так. Затем он обратился к зои Я должен идти. Если ее не остановить, она может причинить вред Кейли и Инаре. — Ладно. — О, пришел пастырь Бук. Слава Богу. — Поминаешь имя Господа в суе, сын мой? — сказал голос Бука с притворной суровостью. — Извините, проповедник, — ответил Саймон. — Вы не могли бы заняться Ривер. Она вас слушается. — Да. да по крайней мере когда мои волосы собраны в хвост с кем ты разговариваешь зои да если не возражаешь я хотел бы перекинуться с ней парой слов передай мне аппарат зои зои казалось что теплый голос бука течет словно мед проповедник обладал чем-то возможно аурой что позволяло другим чувствовать себя непринужденно рядом с ним ему удавалось сохранять невозмутимость даже в самых сложных условиях Он был наглядным примером того, какую пользу приносит жизнь духовная. «Вот что. Из того, что мне удалось услышать, я делаю вывод, что Мел пропал», — сказал он. «Верно», — сказала Зоя. «Он вышел из бара Таггарта, чтобы встретиться с Хантером Ковингтоном. А теперь он исчез, и от него ни слуху, ни духу». «Тогда, возможно, я тебя утешу. Я только что был на мостике». «Твой муж сообщает, что менее пяти минут назад на связь вышли люди Гилдерс. Они хотят, чтобы мы вернули одолженный у них шаттл. Наш шаттл кто-то забрал». «Хм!» — сказала Зоя. «Разве это не хорошая новость? Капитан взял шаттл. Скоро он приедет сюда, и вы с Джейном к нам присоединитесь. Мы взлетим, Ривер успокоится, и все будет хорошо». «Да, просто. Если шаттл забрал Мел, то почему он не сообщил об этом мне?» «Да, у нас проблемы со связью, но он мог по меньшей мере попробовать со мной связаться. Особенно если в его распоряжении система связи шаттла, которая работает лучше, чем наши коммуникаторы. Кроме того, после встречи с Ковингтоном он мог бы вернуться в бар за мной и Джейном. Зачем сразу идти в Гилдерс без нас? Это на него не похоже». «Не говоря уже про сигнал бедствия, слово «клубника», — подумала она. «В любом случае», — продолжила она. По плану Мэла Кейли должна убедиться в том, что все отремонтировано. До того, как мы заплатим и отдадим чужой шаттл. но если так, то да. Все действительно не сходится, — ответил Бук. Послушайте, пастырь, вы не могли бы оказать мне услугу пойти в Гилдерс? Проверьте, действительно ли шаттл забрал Мэл. Покажите им его фотографию, и пусть они подтвердят, что это был он. Думаю, это мне по силам. А я тем временем продолжу поиски в этих краях. «Скорее всего, в баре Таггарта уже все успокоилось. Если Мэл не на шаттле и все действительно в порядке, то он, возможно, вернется туда, где расстался с нами». «Успокоилось?» «Да, ситуация немного накалилась. Была небольшая потасовка». «Что там произошло?» «Там произошел Джейн». «Можешь больше ничего не объяснять. Зоя, я выйду на связь, как только что-нибудь узнаю». Бук отключил связь. Зоя понимала, что хватается за соломинку. Док Персифона был огромным, набитым людьми, многие из них находились тут проездом. Вероятность найти Мэла в доке, просто бродя по нему, была близка к нулю. Шансы на то, что он вернется в Барта Гарта, тоже невысоки. зои подозревала, что встреча с Хантером Ковингтоном почему-то закончилась скверно, и что если Мэл был на борту шаттла, который взлетел из Гилдерс, то он оказался там не по своей воле. Но в отсутствии иных планов оставался только Барт Агарта. Кто знает, может, ей улыбнется удача. «Удача?» — спросила Зои саму себя, когда поврежденная нога снова выразила ей свой протест в виде болевого импульса. Зои и удача едва кивали друг другу при встрече в последние годы, особенно после того, как она стала первым помощником Мелла. Единственным неоспоримым хорошим событием, которое произошло с ней с тех пор, как она завербовалась на Сирените, стало знакомство с его пилотом. Хобан Уошберн вряд ли был самым красивым мужчиной в галактике или самым мускулистым, или самым храбрым, но он ее устраивал. Он смешной, умный, любящий, уважал ее и уступал ей, но при этом не был тряпкой. Она и уж идеально подходили друг другу. Когда зои подошла к бару тагарта она увидела что как она и надеялась драка уже закончилась туда прилетела пара скорых и теперь они грузили на борт тех кто пострадал сильнее всего какой-то медик опустившись на колени оказывал помощь человеку которого она и джейн выбросили из окна зои уже собиралась зайти обратно в бар как вдруг ее взгляд упал на знакомую фигуру человека в ковбойской шляпе и горчично желтом плаще Именно он передал мэллу записку с предложением выйти на улицу. Он стоял на тротуаре чуть в стороне от бара и наблюдал за происходящим, с удивлением, но в то же время отстраненно. В зубах он стискивал спичку и задумчиво гонял ее из одного угла рта в другой. Она подошла к нему так беззаботно, как только позволяла раненая нога, держа под рукой обрез. «Здорово, приятель», — сказала она и прижала ствол своего оружия к пояснице человеку. «Эй!» Воскликнул желтый плащ, поднимая руки и оглядываясь через плечо. «Полегче?» Он прищурился. «Вы знакомы?» «Пошли со мной». «Так, приглашение от такой прекрасной дамы, как ты, я с радостью приму. Ткнула ты мне оружием в спину или нет? Может, уберешь ствол?» «Ни за что». зои плотнее воткнула ствол, обрезав его позвоночник. «И не надейся, что я побоюсь выстрелить?» «Даже когда вокруг полно людей?» «Я и глазом не моргну». «Верю», — сказал желтый плащ. «А в этой части города, скорее всего, и они тоже не моргнут. Ладно, ты победила. Я пойду добром». Зоя повела его к переулку, который разведала раньше, когда поняла, что Мэл пропал. На полдороге она остановилась о переполненных мусорных баков. В них уже покопались животные — крысы, собаки, еноты. И поэтому в переулке возвышались холмики вонючих отходов. «Повернись кругом», — приказала она. «Желтый плащ сделал, как было велено. И что теперь?» — спросил он, ухмыляясь. «Мне снять штаны?» «И не мечтай. С тобой я хочу только разговаривать». «Дай мне шанс, я докажу, что умею делать языком и более приятные вещи». Зоя подавила себе желание ему врезать. «Сегодня вечером в баре ты отдал кому-то записку», — сказала она. «Правда?» «Даже не пытайся соврать, я тебя видела». — Человек, которому ты ее отдал. Мой друг. — И что? — Так что произошло потом? — Ты о чем? Я просто отдал записку, которую не читал, вот и все. Что-то пошло наперекосяк? Зои вглядела с него. Желтый плащ, словно игрок в покер, умел мастерски сохранять невозмутимость. — Мой друг пропал. — Очень жаль, но, поверь, я тут ни при чем. Мне заплатили за то, чтобы я отнес эту записку в Бартагарта, Половину сразу, половину потом. Дали описание человека, которому я должен был ее вручить. Твой друг ему соответствовал. Я подсунул ему записку, и он не удивился. Так я и понял, что все сделал правильно. Затем я ушел. — А кто дал тебе эту записку? — Какой-то парень. зои прицелилась в пах желтого плаща. — Давай подробности. Он попытался сохранить самоуверенный вид, но спичка в уголке его рта поникла. отчасти выдавая его. Его имя я не знаю, не спрашивал. Если кто-то предлагает хорошие деньги за простую работу, я говорю, слушай, сэр, а число вопросов свожу к нулю. — Как он выглядел, этот твой работодатель? — Обеспеченный, холеный, с бородой, одет как джентльмен. Хантер Ковингтон. Наверняка он. Правда, зои и так в этом не сильно сомневалась. — Он не намекал на то, что собирается сделать с моим другом? Вообще ни разу, а я и не интересовался. О чужих делах я предпочитаю знать как можно меньше. Люди, которые меня нанимают, любят держать свои планы в секрете. В этом Зоя была уверена. Желтый плащ, классический посредник. Тот, на кого можно рассчитывать. Человек, который не спрашивает, зачем и почему, если предложить ему достаточно денег. Но она решила все равно что-нибудь у него выудить. Возможно, он знает что-то о Ковингтоне, не подозревая этого. «Как твой наниматель с тобой связался? Ты принадлежишь к какой-то организации или...» «Я сам по себе. Фрилансер. Одиночка. Ни перед кем не отчитываюсь». «Так как он с тобой связался?» — повторила Зоя. «Лично». «Не по волне?» «Нет, мэм. Те, кому я нужен, могут меня найти. Меня не обязательно приглашают на ужин и медленные танцы. Хотя и такое случалось. Но мы всегда встречаемся лицом к лицу». Понимаешь, каждая отправленная тобой волна оставляет след. Люди, на которых я работаю, следов не любят. И именно поэтому они приходят ко мне. Все знают, что я выполняю разные поручения в порту. И то, что у меня своего рода репутация. Я надежный, прямолинейный. Ты даешь мне работу, я ее делаю без жалоб, без грязи и никаких следов. Тот, кто выполняет поручения в доке, должен получить согласие главарей местных банд, сказала зои например, Беджеры. При упоминании имени Беджера на лице желтого плаща появилось что-то похожее на узнавание. Но это было неудивительно. Если ты работаешь в темной зоне доков, то должен хотя бы знать про Беджера, даже если не вести с ним дел напрямую. На самом деле все не так просто, — ухмыльнулся он. Все в городе, да и на всей персефоне действуют по принципу «живи и дай жить другим». До определенного предела. И под определенным пределом я имею в виду количество платины в игре. Осторожные люди могут заработать себе на хлеб, не подчиняясь никому из воротил, в том числе Беджеру. Значит, тот, кто поручил тебе передать записку, не воротила Возможно. Но похож это точно. Правда, имени я его не знаю. Но я не обязательно бы его назвал, даже если б знал. У меня репутация человека сдержанного. Более того, я этим славлюсь. Его имя мне уже известно. Поздравляю. Значит, в этом ты меня обставил. Слушай, мы уже закончили? Я рассказал тебе все, что мог. Опусти ствол, пойдем куда-нибудь выпьем, а там и посмотрим, во что это выльется. Понимаешь, о чем я?» На тот случай, если она неправильно истолковала его слова, он медленно и похотливо ей подмигнул. Зоя от этого чуть не вывернула. Она покрепче стиснула свой обрез. «У меня еще остались вопросы», — сказала она. «Валяй! Жарь, как из пушки!» — сказал желтый плащ и торопливо добавил. «В переносном смысле». «Твой, скажем так, работодатель. Где ты с ним встретился?» «Прямо здесь», — ответил он, словно это было очевидно, и кивнул в сторону бара Таггарта. «Откуда он знал, что тебя нужно искать у Таггарта?» Попыталась надавить на него она, но вместо ответа он просто улыбнулся. «А, ну да, у тебя же репутации «В баре Таггарта заключается много сделок». — сказал он. — Думаю, ты уже об этом знаешь. Зоя почувствовала нарастающее раздражение. Время утекало сквозь пальцы, а этот человек выдавал немногие имеющиеся у него полезные сведения весьма неторопливо и иносказательно. Кроме того, его слова невозможно проверить, и у нее не было оснований полагать, что он говорит все как есть. зои случайно перенесла вес тела на травмированную ногу. Приступ боли заставил ее поморщиться. — Придержи коней, ладно? — Казал желтый плащ, приняв ее гримасу за прелюдию к убийству. В его голосе впервые появились легкие нотки паники. «Я же пока что был тебе полезен, так?» «Этого недостаточно». «Ну, я могу принести еще больше пользы, если ты мне позволишь». «Продолжай, только давай без двусмысленностей». Когда этот парень меня нанял, он что-то пробурчал, мол, давно пора. Сказал, что было какое-то предательство. Что давно нужно было свести все счеты. что сейчас настал час расплаты. Желтый плащ посмотрел на нее с оптимизмом, словно чего-то ожидая. Я сам ничего не понял. Решил, что твой приятель ему задолжал. Он ведь об этом, да? — Возможно, — ответила зои У Мэла, несомненно, были неоплаченные долги. — Еще что-нибудь? — Это все, клянусь, — с жаром заверил ее желтый плащ. Конечно, он обращался не ко мне, так что, возможно, мне послышалось. «Он с кем-то разговаривал? С кем?» «С женщиной», — ответил он. «Она очень тихая, дёрганная. Пришла в бар Тагарта вместе с ним. Он сказал, это ей». Зоя ухватилась за этот обрывок информации. У Ковингтона была сообщница. Может, жена? «Как она выглядела?» «Симпатичная, смуглая, чёрные волосы все в кудряшках, длинные. Похожая на тебя, но не такая грозная». Она выкатила на меня свои зеленоватые глазища словно пыталась мне что-то сказать. По-моему, она была напугана. Чем напугана? Своим спутником. Словно не хотела быть рядом с ним. Возможно, она пыталась попросить о помощи. Упрекнула его зои Поэтому и смотрела так. Похоже, что она жертва похищения. Ну или рабыня. Она умоляла тебя что-нибудь сделать. Почему это? Может, потому что приняла тебя за приличного человека? Он приподнял бровь. «Да брось лапочка. Только не заносись. У тебя своя жизнь, у меня своя». С некоторым усилием Золя взяла себя в руки. «Когда состоялся этот разговор? Когда тебе поручили передать записку?» «Всего пару дней назад. Этот парень пришел в бар Тагарта со своей подругой, спросил меня, и случилось так, что я был там». Зоя решила рискнуть и немного приоткрыть свои карты. «Тебе что-нибудь говорит имя Хантер Ковингтон?» Желтый плащ с интересом посмотрел на нее. Ничегошеньки. А должно? Зоя предположила, что сейчас он запоминает это имя, на тот случай, если это дело окажется прибыльным. Не обязательно, — сказала она. Куда ты пошел, когда отдал записку? За второй половиной денег. Куда? В одну старую ночлежку, до нее идти минут десять. По коже зои побежали мурашки. Наконец-то появилось что-то осязаемое, то, с чем можно работать. Возможно, она сумеет связать все воедино. Возможно, даже, что в этой ночлежке был Мел. Кого ты там встретил? Ковентона? Это и есть тот джентльмен? Нет, не он. Кто-то другой. Совершенно непримечательный. Светлые волосы, на лице пара шрамов. Вот практически и все особые приметы. После войны шрамы не были чем-то особенным. И уж точно не на такой бедной планете, как Персифона. И ты сможешь найти дорогу в эту ночлежку? По-твоему, я только что с корабля сошел, что ли? Думаешь, я не знаю эти места? Конечно, смогу. Зоя обдумала варианты. Пастырь Бук направляется в Гилдерс. Джейн ведет домой того парнишку, Алистера. Кейли и Нара, Саймон и Уошь должны оставаться на Сирените. Все они нужны, чтобы успокоить Ривер. Значит, по этому следу должна идти Зоя. И не важно, что у нее болит нога. — Тогда веди меня туда. — сказала она. — Я не из тех, кто делает людям одолжение, — сказал желтый плащ. — По-моему, я уже достаточно поработал на тебя бесплатно. Может, наградишь меня за услуги? зои посмотрела на него. — Хочешь, я не стану в тебя стрелять? Он задумчиво пожевал губами. — Справедливая плата. Они посмотрели друг другу в глаза. Затем зои многозначительно помахала ногой кобылы. — Ночлежка. велись». «Сначала дамы». из шутливой вежливостью жестом пригласил ее пройти вперед. «Абсолютно согласна». зои зашла ему за спину и подтолкнула его вперед стволом обреза. «Ну ты же...» «А, я понял. Очень смешно». «Ага», — сказала она. «Я такая шутница».